На другой день вся Москва, посады и пригороды загудели церковным звоном, от всех церквей пошли крестные ходы в Кремль к собору Михаила Архангела, где должен был служить обедню сам митрополит Геронтий и сказать слово о зленовгородском. городском. В Кремле все площади, улицы и переулки около церквей были полны народом, стояли плечо к плечу, а в церкви войти уж нельзя, столько людей там, Гул колокольный, и шум толпы был непрерывный, и только после обедня вдруг везде тихо стало, колокола смолкли, пение церковного не слышно, и на улицах в толпе тишина, словно вымерло все кругом. Это слово свое о злена в Городском начал митрополит Геронтий, но слово его слышно было только в соборе. Все же на улицах было тихо, говорили в полголоса, ибо слова владыки передавали по рядам от Михаила Архангела во все стороны. Митрополит горячо призывал всех на защиту Руси и веры православной, говорил, что великий князь снова становится карающим мечом в руке Божьей против латынства господы новгородской. В конце слово своего Геронти повелел всему духовенству по всей Руси православной во всех церквах и монастырях призвать народ на рать с новгородцами, от веры отступающими и крестоцелования приступающими. После этого митрополит и служившие с ним епископы и священники в полном облачении вышли из собора вслед за великим князем, но государь вместе со всем семейством своим остался на паперте. Они же, сойдя на площадь, отслужили молебен о даровании победы московскому воинству. Подзвон колоколов принимая благословение крестом от священников, стоявших на паперте, народ, взволнованный и возмущенный новой изменой новгородцев, в суровом молчании медленно стал расходиться по домам. Иван Васильевич, все семейство его, старая великая княгиня Марья Ярославна и братья государя Андрей Меньшой да Борис, в колымагах своих поехали в хоромы великого князя. Когда народ узнавал ехавших впереди обоих великих князей Иван Васильича и Иван Ивановича, громкое ура потрясало Кремлевские улицы, прорываясь сквозь гул колоколов. Иван Васильевич, склоняясь к уху сына, прокричал ему: «Сегодня проповедь митрополита пойдет по всей Руси. Слова его яко незримые воины почнут бить новгородцев за измены их. Народ за нас будет! а всем — главная сила для полков наших. В ближайшие же дни после молебствия на площади принялся великий князь за приготовление к войне. Прежде всего послал он гонца к великому князю Тверскому Михаилу, брату покойной Марьюшки. — Узрим в борзе, что и как дядя твой родной для нас садеет, сказал он сыну. — Он тоже от нас в зарубежную сторону глядит. — Не посмеет чаю, в помощи нам отказать, — неуверенно произнес молодой великий князь. Иван Васильевич усмехнулся. — Днесь сейчас у нас час жду ответа, — сказал он, нетерпеливо потирая руки, — первая ласточка будет. Дверь в покой государя отворилась, и начальник княжей стражи Ефим Ефремович вел боярского сына Леваш Некрасова, которого Иван Васильевич посылал в Тверь. — Сказывай, — приказал великий князь. «Великий князь Тверской тобе повествует, будь здрав, брат мой, подай бог тебе успеха. Шлю я с тобе воеводу своего знатного, князя Михаила Федоровича Микулинского, со многими полками. Будешь идти землей моей, везде полкам твоим корм готов будет и людям, и коням. Я же сам рад буду за столом у себя брата моего видеть». «Добре», — воскликнул радостно великий князь, и, налив кубок вина, подал его вестнику. «Пей, Трофим Гаврилович, во здравие, да иди отдыхать. Вижу, вельми устал». «Будьте здравы, государи», — проговорил вестник, и, выпив, вышел с поклоном. «Теперь, Иване других твоих дядей звать буду», — весело продолжал Иван Васильевич. «Андрея Большого до да Бориса». «Андрей, ты меньшой, и сам пойдет. А о старших братьях придется мне бабки твоей челомбить ее послушают, она их опора. В хлопотах этих предвоенных и август прошел, и в последний день его журавлиный отлет начался, наступил и сентябрь ривун, и встретил Русь на первое число праздник Семена Литопроводца. Начались уж в деревне посиделки и осенние хороводы, а великий князь все еще не начинает похода, давно уж решенного. Все водами думает, и все карты, которые чертили еще для Шелонского похода семь лет назад, снова разглядывает. Воевода же волнуется и, не смея сказать Иван Васильевичу, сыну его Ивана Ивановичу, докучают, что время зря государю пускает, новгородцам дает к войне подготовиться. Не выдержал молодой великий князь, и сентября десятого сказал осторожно об этом родителю своему якобы от себя. Рассмеялся великий князь и спросил, глянув в лицо сыну, «Воеводы подучили». Иван Иванович вспыхнул от смущения и признался отцу. «Докучали, государь?» — ответил он, смеясь. «Ну и я сам промедление всего страшусь». «Эх, сыночек», — сказал Иван Васильевич с ласковым упреком, «поспешишь — людей насмешишь, а то и хуже сам наплачешься. Вот сей часец придут воеводы на думу». Я с, с ними и поговорю. Увидев тревогу на лице сына, он весело добавил, не бойся, сговор ваш не открою. Часа за два до обеда собрались воеводы в трапезной великого князя, где уж по всем столам были разложены военные карты. А веда эти воеводы неожиданно среди начавшейся беседы спросил Иван Васильевич, днесь сынок меня поприкнул, что медлю идти к Нову Городу». «А что ж, государь?» — откликнулся воевода Иван Дмитриевич Руно. «Право, молодой государь, бает. Изгоном на ворога впасть надобно. Ну, сам ты нас всему учил». Каюсь Иван Дмитриевич, учил, ему!» С усмешкой ответил великий князь. «Да, видать, не всему выучил!» «Изгон-то изгоном!» — заметил князь Федор Давыдович. «На таком дальном пути мыслить о нем рано. Нечаянность добра...» когда уж бой идет. Но все ж государь, по что ворогам время давать? Сам ведаешь, город крепят, с королем Казимиром сносятся всяк день. Видя, что все воеводы согласны с князем Федором и готовы поддержать его, Иван Васильевич насмешливо сощурил глаза и спросил, а с царем Ахматом они сносятся? Тыл-то у нас есть, аль нет? Воеводы смутились, а Федор Давыдович хлопнул себя ладонью по лбу, И воскликнул, — Ах, я старая колода! Прости, государь, о малом, об Орде забыл. Орде ведь, чем ближе к зиме, поход-то на нас трудней, а нам легче. Истина, смеясь, одобрил Иван Васильевич. Ведь сам Ахмат о семь в ярлыке своем пишет. Бает там о сердце зимы, о 90 днях. Мыслю, зимой-то тыл спокойно у нас будет. В крымских же степях, да и у Хвалынского моря теплой зимой, И там турки, а может, и Узун Хасан с Ахматом заратятся. Посему хочу ждать до конца сентября. Может, вести какие пришлет еще нам Матвей-то Бестужев. Будет все крепко в тылу. Можно будет и царевича Даниара с его полками к Городу взять. Хватит на океты и одного царевича Муртазы. — Когда же идти-то, государь, намечаешь? — спросил князь Данила Холмский. — На всяк день... — Готовыми быть надобно, — ответил великий князь, — а наипозднее, в самый конец сентября, в самый Маремьянин день. Сентября 25-го прибыл из Торжка на Москву гонец от наместника государева от Василия Ивановича Китая. Вестник этот обоим государям в присутствии воеводы князя Патрикеева и Дьяка Курицына поведал. — Повествует наместник твой, государь Василий Иванович Китай. — Будьте здравы, государи. Днесь пригнал ко мне из Новогорода Федор Калитин, староста с Донславской улицы, бил челом об опасе ему на Москву к вам, государе, ехать. Байл, челом вам бить будет от архиепископа Феофила, дабы дали вы опасную грамоту владыке, богомольцу своему, якого послу новгородскому у вас челобитием быть. Великий князь весело усмехнулся и молвил, из всего уразумел яс, Что нету у нового города помощи, нет от Казимира, ни от ахмата. Оба они вязнут в своих делах. Потом, обратясь к гонцу, приказал повестуй наместнику моему Будь здрав, Васили Иванович, а пащика, старосту того, держи у себя в торжке до прихода моего. Иди отдыхай, а утре в торжок гони. Ну, пиши, Федор Васильевич, складную Нову городу. Примечание. Складная грамота, грамота с объявлением войны. Конец примечания. Добре обмысли, Да в Маремьянин день и пошлем. Только мы с кем грамоту отсылать? Мыслю государь, сказал Курицын, с подьячим Радионом Богомоловым. Добре, согласился государь, пущай Богомолов едет. Как у тоби отец всегда все точно исчислено, восторженно заметил Иван Иванович. Так как воеводом наметил... Моремьянин день так и выходит. Наступил октябрь свадебник. С покрова уж Богородицы девки свои косеньки надевы расплетают, головы по повойником кроют. Зазимье начинается, пастухам расчет дают, а скот в хлева на зимний корм ставит. Целую неделю совещается с воеводами своими великий князь, вызвав к себе и Деняра царевича определяет, кому, как и какими дорогами идти. 9 же октября великий князь оставил на Москве при митрополите Геронтии и Дьяке Курицыны вместо себя только сына своего, ибо Марья Ярославна постриг принять собиралась и в монастыре затвориться, воеводам приказал в поход идти. После краткого молебна пред полками у собора Михаила Архангела Иван Васильевич в тот же день выступил из стольного града Москвы к Новгороду, чтобы казнить войной от веры отступников и клятва преступников. За четыре же дня до этого по велению государя вышел в поход царевич Даниар. Ему приказано было идти на Клин, потом к Твери и Торжку, и вестниками с великим князем непрестанно ссылаться. Сам великий князь с братом Андреем Меньшим пошел на Волог и октября 14 остановился там, слушал обедню, ел и пил у брата Бориса, князя Володского. Волок же пригнал по приказу князя Тверского боярский сын именем Хидырщик с людьми своими, дабы кормы отдавать войску московскому. Иван Васильевич был доволен, чувствовал он силу свою. Отсель через град Микулин, Иван Васильевич пошел к Торжку, повелев Андрею Меньшому идти туда же, но через градец Старицу. На первом же стане от Волока в селе Латашине встретил государя с великой честью князь Андрей Микулинский, посланный великим князем Тверским звать его Хлебоести. Полки великого князя двигались весьма быстро, день в день, час в час приходили, куда им было указано. К Твери подъезжал великий князь октября 16-го, когда около полудня прискакал вестник из Торжка с известием о приезде нового посла Маркова Ивана Ивановича, от владыки и от веча челом бить о даровании охранной грамоты для самого архиепископа Новгородского. Иван Васильевич рассмеялся и воскликнул, обращаясь к ехавшим рядом воеводам. — Слабеет духом господа Новгородская. Нету им ниоткуда помощи. Сказывал яс, высокоумия у них много, а ума мало. Великий князь помолчал, слегка хмуря брови. «Скажи Китаю Васильеванчу, обратился он к вестнику, — «пусть сего Маркова вместе со старостой Федором Калитином до да меня держит. В борзе сам буду. Иди». Великий князь заметил вдали собор святого Спаса, в котором он обручался с Марьюшкой и который с детских лет не видал. Вспомнились ему ночные факелы, гром пушек, гремевших в тьме зимней ночи, привет его слепому отцу, бежавшему с семьей из Вологодской ссылки. Но все в этом городе, когда теперь он ехал по его улицам, казалось ему маленьким, скучным и серым. На миг только защемило сердце, когда вдруг привидели снежные горы, которые Илейка с Васюком им делали. И потом ярко так вспомнился обряд обручения, когда он еще маленький и рядом ласковая девочка, еще меньше его, а кольца у них на руках большие, обручальные, внутри воском облеплены, чтоб с пальчиков детских не падали. Марюшка, шепнул он со вздохом, и насильно забыл свое детство, такое радостно печальное для всех, давно переживших его. За трапезой у великого князя Михаила, так же, как прежде, у отца его, великого князя Бориса, много пили и ели, и слуги в таких же парчевых кафтанах подавали и разносили кушинги. Неизвестно отчего, Иван Васильевичу становилось все скучней и тоскливей. Он с радостью вышел из-за стола, как только обед кончился. После обычных обильных благодарностей, пустых разговоров и прощаний с пьяными уже объятиями и поцелуями, Иван Васильевич, провожаемый хозяином, сошел с красного крыльца. Здесь, садясь на коня, он взглянул нечаянно в глубину двора и вдруг ясно вспомнил то место около большого сарая, где когда-то строил он снеговую гору. Вот он один на верхушке горы садится в санки и видит внизу грустное личико Дарьюшки и слезы обиды в ее милых глазах. Медленно, не оглядываясь, выехал Иван Васильевич со двора Тверского князя, словно хоронил здесь дорогие призраки детства, на миг воскресшие в его сердце. В воскресенье октября 19-го въехал великий князь в Торжок при звоне колокольном во всех церквах. Встречен был он крестным ходом и своим наместником, а также послами псковскими, которые ожидали здесь его приезда. В тот же день прибыли в торжок знатные бояре-новгородские, Лука да Иван Клементьевы, и челом били государю в службу со всеми людьми своими и водчинами. Во вторник октября 21-го отпустил он в Псков по просьбе веча псковского князя Василия Шуйского наместником своим и воеводою. Октября же 23-го выступил великий князь со всеми своими силами и пошел через Волочок, дорогой меж Ежелбицами и рекой Мстой к Новгороду. Царевичу Даниару приказал он идти рекой Мстой по правому ее берегу, а с ним послал воеводу своего образца Симского, князя Василия Федоровича. По своей стороне вдоль левого берега Мсты повелел идти князю Даниле Холмскому а с ним многим детям боярским от своего двора, со всеми владимирцами и костромичами. Там же велел идти боярам своим, тверичам Григорию да Ивану Никитичем, с димитровцами и кашинцами. По правую руку, между своей дорогой им мстою, велел идти князю Семен Ивановичу Риполовскому с суздальцами и юрьевцами. По левую руку от себя, и старшка Надимань приказала найти брату, князю Андрею Меньшому, А с ним воеводе Василий Сабурову, с ростовцами и ярославцами, да воеводе княгини Марьи Ярославны Семену Пешку со всем двором государыни. Меж Диманьской и Ежалбицкой дорогами повелел Великий князь идти князю Борису Аболенскому с Можайцами и Волочанами, да князю Александру Аболенскому с Калужанами, москвичами и глуховцами. Всю землю новгородскую от Волочка и от берегов Мсты до Ежалбитской дороги и Димани должны занять войска великого князя и почти сплошным валом катиться к Руси и Новгороду, все затопляя собой, словно река в половодье. Страх охватил новгородцев перед этой силой великой. И с 27 октября, когда в селе Волочне встречал и бил челом в службу великому князю старый посадник новгородский Григорий Тучин, Пошли потом такие же встречи и челобити на всем пути, особливо от молодших и черных людей. В субботу 2 ноября, когда в деревнях начинают топку печей во винах, прибыл в Турное в стан государев посол от Псковых Харитон Качалов и привез с собой грамоту. Узнав об этом, сказал великий князь дворецкому своему русалке Михаилу Яковлевичу, "Грамота боишь, есть, знать молить будут от строчки по ходу. Зови Качалова. После весьма почтительных поклонов и приветствий псковский посол спросил, «Могу ли я, государь, читать тебе грамоту?» «Читай», — с улыбкой ответил Иван Васильевич. Посол достал из плоского деревянного ларца небольшой кусок пергамента и прочел. «Господину, великому князю Иван Васильевичу, государю всея Руси, Посадник Псковский Степенной, старые посадники и сынови посадничи, и бояре, и купцы, и житье люди, и весь Псков, вотчина ваша, своим государем, великим русским государем, челом бьем. По вашему государево велению мы складную грамоту послали новую городу и наши взметчики в Новом городе взметнуто положили, да и во Псков приехали». Но не же за наши грехи весь город Псков выгорел, и мы вам, своим государям, со слезьми являем беду свою, а возлагаем упование на Бога да на вас, своих государей. Вотчина наша, добровольные люди, весь Псков челом бьет. Иван Васильевич, зная, что устно посол будет просить об отсрочке выступления псковичей в поход, молвил «Добрый, иди отдыхай». Далее со мной поедешь. Государь протянул послу руку, которую тот почтительно облобызал. Ноября 4-го, когда Иван Васильевич в Бабловых станом стоял, пришел туда в помощь ему князь Михаил Федорович Микулинский. Принял его государь с великим почетом и повелел ему вслед за собой тем же путем идти к Новгороду. 8 ноября в стане своем в Еглине у Спаса повелел великий князь диаку своему Василию Далматову привезти новгородских послов Федора Калитина и Маркова Ивана Ивановича. Войдя к великому князю, оба новгородцы степенно на образа помолились и, обратясь к Ивану Васильевичу, низко поклонились и не господином, а государем назвали. «Будь здрав, государь!» — на многие лета сказали они. Челом тобе бьем от владыки и от нового города. Государь чуть заметно усмехнулся и спросил, о чем челом бьете? Пожалуй, государь, дай охранную грамоту для владыки Феофила и послов новгородских, отвечали послы. Дабы могли приехать к Тобе и отъехать добровольно. Великий князь пожаловал их, велел Далматову выдать грамоту и отпустил послов к Новгороду. Далматову же приказал, Если будут еще послы от Новгорода, отвечать им, что опасная грамота уже выдана, и давать им приставов, дабы, пройдя войско государева, могли высвоять и возвратиться. Ноября 19 не доходя 120 верст до Новгорода, стал станом великий князь на полинах. Здесь решил Иван Васильевич, созвав всех воевод, походный порядок войска своего в боевой перестроить. Собрались в шатре государя, как заранее было указано, три брата родных его, да брата два двоюродных, князь Иван Патрикеев и князь Василий Верейский и все прочие воеводы. «Сейчас позавтракаем и к делу приступим», — сказал Иван Васильевич, крестясь и садясь за стол. «Берите все сами, по-походному, не ждите». Во время завтрака государь только сообщил кратко, что боевые действия начинать он хочет отсюда, Неожиданно для новгородцев. Воеводы спешили с едой, и когда кушанье были съедены, государь повелел савушке убирать все со стола и разложить перед ним большую карту, на которой начертан был Новгород и его окрестности. Глядя на карту, Иван Васильевич заговорил громко и властно брату моему Андрею Меньшому «В передовом полку быть». Воеводы под его рукой, князь Данила Холмский — с костромичами, князь Федор Давыдович Пестрый с коломичами, князь Иван Васильевич стрига с владимирцами. Брату моему Андрею Большому быть в правой руке у меня. Воеводы под его рукой — князь Михаил Федорович Микулинский с тверичами, воевода Григорий Никич Жита с димитровцами, воевода Иван Никич Жита с кашенцами. Брату моему Борису в левой руке у меня быть. Воеводы под его рукой — князь Василий Михайлович Верейский со двором своим, Семен Пешек, воевода княгини Марьи Ярославны с двором государыни. Усобя в полку, велю быть князю Иван Юрьевичу Патрикееву, Василию Федоровичу Обрасту Симскому с Боровичами, князь Семену Реполовскому с Суздальцами и Юрьевцами, князь Александр Васильевичу Обаленскому с Москвичами и Новоторжцами, да князь Борис Михайлович Оболенскому с Можайцами, Волочанами Из Великий князь помедлил некоторое время и спросил: Добры ли запомнили, братья мои и воеводы, кому, у кого и с кем быть? Добры, добры, государь, ответили со всех сторон. Великий князь опять стал глядеть в карту, изучая заново окрестности Новгорода. Потом встал из-за стола, перекрестился на икону, что висела в шатре возле полкового знамени. И молвил громко, «Ну, воеводы мои, начинаем с Божьей помощью. Отпускаю всех вас прямо со стана сего Полинах к Новгороду. Займите там городище и все монастыри, дабы новгородцы не пожгли их. Воеводам же князь Холмскому, Пестрому и Стригеболенскому, а также Григорию и Ивану Микитичем жито идти к бронницам, что возле городища, и ждать там приказов моих». Впрочем же всем, стать у полуденного берега и озера на взвадне и на ужине и также вести от меня, ждать.